Соискатель сидел в углу на высоком табурете. Узкие глазки его с неудовольствием пошарились по жихарю, плоский нос пренебрежительно шмыгнул, красивые черные усики горделиво дернулись. Был он почти круглый, но не от природного жира, а от того, что навздевал на себя 77 одежек. Во всяком случае, жихарь насчитал именно столько, покуда не сбился». Видимо, степной жених полагал, что так будет богаче. Сидеть на табурете ему было неловко. Сочиняй богатур, то и дело поглядывал на пол с опаской, страшась сверзиться без привычки. Потом перевел дух, взял поудобнее свой инструмент о двух струнах и дребезжащим голосом продолжил прерванную незваными гостями песню. Благороднейший мой отец Пожиратели женских середец Причитать по-другому устал, Вот как мой отец перечитал Что мне по руку в моих стадах Что мне толку в больших деньгах Что мне пользы в славе мирской Что мне счастья в маловелиутской Коль ребенка нет у меня Жеребенка нет у меня, И козленка нет у меня, И слоненка нет у меня. Ни одна из двух сотен жен Не родила котенка мне. Ни одна из двух сотен жен Не родила ореленка мне. Я один даже доживать должен, Сам один точно корюховости Кто на корюк мой повесит лук, Кто под старостами не станет до-до-рук, Кто стада мои поведет, Да уж кстати и весь народ, Кто укажет им светлый путь, ведь на пришли какой-нибудь. Жихарь сперва слушал с пренебрежением, а потом ему жалко стала старика из песни. Невелика радость помирать без наследника. А с другой стороны, не могут же все 200 жен быть бесплотными. Видно, у самого крюк этот не в порядке. Илю седьмой что-то похожее про себя рассказывал. Все верно, бактерии не котят, а не рождаются.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 Десять лет носила меня В золоченном чреве своем, Как стрелу скрывает калычан В золоченном чреве своем. А когда народился я, Задрожила вокруг земля, Птицы падали на песок, Людям в горло нелись кусок. Я родился врагам на сатарах, Zgustki gusttki krovi zažav v v Iz Iremm glav bežali varagi, Pašidi vižali varagi. Jak j dvališ nabarvši sil po pavinu perekkusil. Gole me ja vskačil na konja, Tak zapomanili ljudi meja. De seed naj bižali Их до желтого моря ганал, двадцать дней бежали враги, до зеленого моря гонал, тридцать до дней бежали враги, до последнего моря гонал, Ибо я окарепнув едва, походил на дракона и лева, как деревья руки мои. Слава на скалы ноги мои, Шириной со степь моя грудь, Воздух весь я могу выдохнуть. А когда начну выдыхать, То поднимется ураган, А когда начну выдыхать, То обрушится тенгрихан. Северещины на землю падут, Мелким людям жить не дадут. Шибка воля моя долинина, Всей вселенной длинней она. Парень подходящий, решил жихарь, Только врет и хвастается сверх меры. Ну да, песненное дело такое, Не соврешь, не споешь. А сочиняй богатур, В песне добрался, наконец, и до дела. Что тебе подобной луне Эти сумрачные леса? Что тебе подобной луне Эти серые небеса? Что тебе пропада, Как ручью в горячем песке? Среди этих унылых гор Я тебе подарю паразит Будешь степью повелевать «Двадцать джонни не поданиму мутриц, будешь юрту мою подометать и даить моих кобылиц, Ай налань, поезжай со мной. Будешь и дывато цата первой женой». И, э, как бы он ее ни сговорил, забеспокоился Жихрь. Девки ведь Падки на красивые слова. Собралась и подалась в степь. Зря только он сказал, что ей придется юрту мести и до кобыли сдаить. Про это узнать она всегда успела. Но княжна Карина и без жихаря знала, что к чему. Она сошла с трона, приблизилась к жениху и помогла ему покинуть табурет.